«Хватит дуться!» — грубовато распорядился Грин с той беззаботной улыбочкой невинного соводовольства, которое появляется у него, когда он знает, что кого-то глубоко задел. «Вы все равно никудышный оратор, и, вероятно, получите гораздо больше удовольствия, если будете заправлять проекторами и киноаппаратами, и следить, чтобы не перепутали чужие слайды. Я хочу выступить, Джек!» Сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо и решительно. На самом же деле мне хотелось расплакаться, и я боялся, вдруг не сдержусь. Я еще никогда не выступал на конференции. И сейчас не выступите. Я подготовил хорошее выступление. Оно скучное, нескладное, и никому оно не интересно. Я подготовил отличные слайды. Показывать их вам не придется, заявил он. Вот так вы обошлись со мной в прошлом году, во Флориде. И, возможно, в будущем году будет то же самое. Это несправедливо. Очень может быть. Я ждал. Он ничего не прибавил. В подобных схватках он куда сильнее меня. Была моя очередь говорить. Но что я после этого мог сказать? Ну что ж, произнес я, пожав плечами и глядя в сторону. Мне плевать, справедливо это или несправедливо. — продолжал он. — Мы обсуждаем важное для фирмы соглашение. Это вам не актовый день в колледже. То небольшое время, которое мне отводится, я должен использовать потолковее. — Но ведь мне всего три минуты, — молил я. — Сам я использую эти три минуты толковее вас. Он вдруг засмеялся, дружелюбно, безобидно, будто ничего не случилось. Так в своей высокомерно-безапелляционной и грубой манере он давал мне понять, что разговор окончен. — Поймите, Боб, что ваше чистолюбивое стремление толкнуть коротенькую речугу — попросту мелкое, истинно буржуазное тщеславие, — подтрунивал он. Мне даже показалось, что он сейчас обнимет меня за плечи. Но он никогда до меня не дотрагивается. Я такой же мелкий, как и вы, и самое что ни на есть буржуазный а потому отберу у вас эти три минуты и сам скажу все что надо про вас и ваш отдел ах ты стервец подумал я дело хозяйское сказал я вот именно холодно согласился он хозяйское и при том что вы мой подчиненный я уделил вам внимание более чем достаточно я хочу быть уверенным что в нашей фирме никто не воображает, будто вы работаете не на меня, а на Энди Кейгла, и будто справляетесь на своем месте лучше, чем я на своем. Понятно? Теперь я, конечно, понял. Показывая свое право обходиться со мной неуважительно, Грин публично утверждал свою власть надо мной. И в длинной речи, довольно нескладной и сухой, он одной проходной фразой — Коснулся меня и моего отдела. И Бобс Клокум, и его сотрудники тоже помогают, если их помощь действительно необходима и если от них не требовать невозможного. Только это он и сказал. Хотя два проекта, которые я подготовил на следующий год, были в центре внимания. Все ими восторгались, даже сотрудники других отделений фирмы, присутствовавшие в качестве гостей и наблюдателей, Кое-кто из них пожелал со мной познакомиться и просил, чтобы я провел подобного же рода и качества работу в областях, которыми занимаются они. Не выкинь меня грин из списка ораторов, то была бы для меня великолепная победная неделя. Агенты, которым предстояло использовать эти проекты в своей работе, выпивая вечерами виски, а утром за завтраком неизменный коктейль «Кровавая Мэри», Опять и опять поздравляли меня, хлопали по спине, хотя некоторые уже говорили, что после конференции, когда мы вернемся в Нью-Йорк, хотят обсудить со мной кое-какие необходимые для них изменения. И даже Артур баррон шеф всего нашего отделения, как-то перед вечером во время коктейля подплыл ко мне на террасе отелей и сказал, что проекты мои отличнейшие, и от них, вероятно, будет большой толк. Артур Бэрон — человек так что отличный прием, оказанный моим проектом, которые подготовлены мной без его ведомой помощи, лишь доказывает, какой он великолепный администратор. А мне в ответ на лестный отзыв Артура Бэрона только и удалось вставить невнятное «Спасибо, я рад». От хорошего администратора требуется одно — — любезно продолжал Грин, с улыбкой глядя только на Артура Бэрона, словно меня тут вовсе и не было, — чтобы подчиненные поскорее перестали в нем нуждаться. И тогда он может сидеть сложа руки, пока не станет вице-президентом или не уйдет на пенсию. Вы согласны? Артур Бэрон ответил лишь негромким смешком. Отвернулся от Грина крепко, сжал мое плечо и пошел прочь. Грин с надеждой заулыбался ему вслед, но тотчас помрачнел и забеспокоился. Вероятно, подумал, что его намек насчет вице-президентства был слишком дерзок. Он уже пожалел о своих словах. Грин нередко жмет чересчур беззастенчиво и знает это даже в ту минуту, когда жмет, но просто не может с собой совладать. Он плохо собой владеет. А я владею. Я завишу от Грина. Никто иной, как Грин, взял меня на службу и выдвинул. Никто иной, как Грин, представляет меня каждый год к щедрой прибавке жалования и к получению солидных дополнительных дивидендов. Когда вы начинали у меня работать, вы были третьесортным помощником заведующего. Охотно шутит он порой, если отношения у нас добрые. А я превратил вас в третьесортного заведующего. Я благодарен грину за то что он меня продвигает хоть и насмехается надо мной и подчас очень обидно грин тонкий политик на внутри служебной тактики он собаку съел ему 56 он одаренный толковый у него ясный ум В фирме он служит больше 30 лет он пришел сюда молодым а скоро будет стариком С самого начала он жаждал стать вице-президентом фирмы и теперь уже знает, что этому не бывать. Он по-прежнему мечтает о вице-президентстве, по-прежнему пытается этого добиться и плетет интриги, иногда хитро, иногда безрассудно, малодушно, нелепо. Он уже давно не может не признаться себе, что проиграл, не отказаться от дальнейших попыток. Когда он сталкивается с кем-нибудь из-за правил фирмы или из их окружения, он всячески заискивает перед ними и старается неуклюже подальститься. Он знает это за собой и после всегда стыдится и мается, что бестолку себя унизил. Унижаться он готов, но не бестолку. После на него нередко находит какой-то стих, и он нарочно оскорбляет какого-нибудь туза. Надо же восстановить свою гордость и достоинство, которые сам и уронил. Он дитя малое. Грин — тонкий политик по части внутрислужебной тактики. Он всегда переоценивает роль этой внутрислужебной тактики в продвижении, и это его главная ошибка. Он не желает признать, что повышение в должности неизменно зависит от определенных свойств и способностей. Он никогда не мог постичь. Почему такое множество людей, не обладающих ни его умом, ни вкусом, ни знаниями, ни воображением, пошли настолько дальше него? Они-то и впрямь стали вице-президентами. Он не понимает одного. Они усердно трудятся изо дня в день и верят в свою фирму. Они хорошо и тщательно исполняют, что бы им ни велели, исполняют все, что им велено, и при том только то, что велено. А именно это и требуется фирме. Грин нипочем не признает, что все эти люди блистательно подготовлены к тем высоким должностям, на которые их ставят. По крайней мере, такое они производят впечатление, когда их на эти должности ставят. Порой бывают ошибки, прогнозы не оправдываются, и люди терпят неудачу. Человек устает, у него слабеет воля, Он сгибается под тяжестью новых обязанностей на службе или новых сложностей дома и перестает действовать так, как от него ждали. И оказывается, что управление персоналом слегка дало маху. И тогда случается еще одно нервное расстройство, или еще один служащий, которому завидовали соперники и подчиненные, уходит тихо опозоренный куда-нибудь в другое место, или его отодвигают в сторонку, чтобы продвинуть другого, или он раньше времени выходит на пенсию, или пускает себя пулю в лоб.